Лея Смородина попросил Грич найти фотоателье и распечатать на листах большого формата выбранные им снимки с фотоаппарата Али. Он работал в своем кабинете, когда к нему пришла Лея Болинская, защищать которую он ходил на телешоу. Лея села на стул перед ним и уставилась в пол. Видно было, что она готова заплакать. Дядя Платон, мне очень стыдно. «Что случилось?» Она тяжело дышала, но говорить не решалась. «Твоей жизни что-то угрожает?» «Нет». «Здоровью?» «Не думаю». «Имуществу?» Лея подняла на него глаза и вздохнула. «Речь о недвижимости?» «У меня был роман. Я никому не рассказывала. Такой развод с мужем был гадкий, а этот так нежно за мной ухаживал, таким надежным казался». Говорил, у него тоже недавно сердце было разбито. Смородина похолодел. Когда речь шла о близких ему людях, тяжело было оставаться безучастным. Сколько? 50 тысяч долларов я у папы взяла. Пенсионер Болинский по российским меркам, конечно, человек не бедный, но он служит в театре, почти не подрабатывает, наслаждаясь заслуженной пенсией. Дочь обожает, конечно, он дал ей деньги. Она страдала во время развода, и он страдал вместе с ней. Он на все был готов, только бы она воспряла духом. Потому что знал о нем смородина, пятьдесят тысяч были большей частью его сбережений. Млея, плачь, не сдерживай себя, но ради Бога не стыдись и рассказывай все, как было. Самое последнее в таких делах – обвинять себя. Это вору надо себя обвинять, а доверие – не грех. Но вор, конечно, обвинять себя не будет. Он сказал, у него проблемы в бизнесе. Да, кассовый разрыв. И больная мама схема была стара, как мир, и работала безотказно. «Ты отдала деньги наличными?» Она кивнула. «И документов нет». Лея всхлипнула. «Я вот думаю, может на ток-шоу пойти?» В ее голосе звучали отчаяние и робкая надежда. «Он одумается и вернет деньги?» Болинский-то в худшем случае возьмет больше работы, начнет участвовать в проектах, от которых сейчас может позволить себе отказываться. Но его тревога за дочь станет постоянной. Две беды одна за другой – это просто две беды одна за другой. Но попробуй объяснить это человеку, когда беды происходят с его ребенком. Пожалуй, пока не стоит, Лея. Часть беды в том, что ты считаешь, что все люди совестливые, эмпатичные, честные. «Где-то в глубине души хорошие. Такие, как ты, но это не так. Уверяю тебя, у него нет совести, он не одумается, ему нечем. А если ты хочешь предупредить других девушек, так им он точно так же расскажет про больной бизнес. У тебя осталась его фотография?» Лея хихикнула, как заговорщица. «Да. В самом начале я хотела сделать с ним селфи, но он был против». «Сказал что-то про отъем энергии, что его бывшая так изнасиловала этим бесконечным фотографированием, что у него теперь страх перед фотоаппаратом, и если я буду принуждать его, нам лучше сразу расстаться. Мол, он не фотогеничный и все такое». Я тогда испугалась, мне совсем не хотелось после развода снова расставаться, тем более все так хорошо было. Но я из-под тишка его сняла, пока он спал. Она нашла в галерее снимок и протянула через стол свой телефон. В свои пятьдесят Смородина думал, что его сложно удивить, но оказалось, что судьба хитрее. «Пожалуй, Лея, мы попробуем вернуть твои деньги. Сейчас ты напишешь ему, что добыло у отца еще двадцать тысяч. Напишешь радостно, как будто ничего не случилось. Назначишь встречу у тебя дома и дашь мне ключ».